«Так», — сказал он, — «ты вроде бы человек толковый и, конечно, понимаешь, что если мы с тобой не церемонимся, так это не по злой воле, а по долгу службы». «Скажи спасибо своему другу Павлу Басу», — прибавил кто-то. Иосиф внимательно оглядел солдат одного за другим. «Я бы охотно сказал», — ответил он спокойно. «И вы бы хорошо сделали, если бы дали мне такую возможность, потому что я в самом деле римский всадник и в самом деле хорошо знаю вашего Павла Басса. Его голос, взгляд, спокойствие, с каким он держался, произвели на солдат впечатление. И потом он не был похож на лазутчика. Едва ли на эту роль могли выбрать такого старого еврея с такой приметной внешностью». Но приказ есть приказ. К тому же они опаздывали. Разведывательный рейд отнял больше времени, чем предполагалось вначале. Если они свяжутся с этим типом, то прибудут на место еще позже и получат головомойку по всем правилам. А прикончить его дело вполне законное. Но солдаты были неплохие ребята. Они принадлежали к числу тех, кто уже давно служит в этих краях, нередко имели дело с евреями и видели в них не только врагов. «Предписание гласит, будьте гуманны постольку, поскольку это не противоречит военным нуждам». Вслух подумал один. «Война есть война!» – откликнулся другой. «Послушай, ты!» – предложил старший Иосифу. «Нам нужно в Табару». И времени у нас в обрез. Но мы попробуем взять тебя с собой. Голопом мы не поскачем, но и шагом ехать не будем. Мы уже и так опаздываем. Это как в цирке. Кое-кто остается жив. Мы даем тебе шанс на выигрыш. Мы привяжем тебя к лошади, и ежели ты выдержишь, стало быть, молодец. Ну как, дельное предложение?» По-моему, дельный, отозвался тот, кто говорил первым. И в духе приказа. «Скажи сам, еврей!» Потребовал он у Иосифа. Иосиф посмотрел на него долгим, задумчивым взглядом. «Ты прав, сынок», — сказал он. «Именно в духе приказа». Они обыскали его. У него было несколько монет, остатки припасов. Документ из канцелярии в Кисарии и на пальце золотое кольцо дворянства второго ранга. «Это могут украсть», — решили они и все отобрали. Потом они спустились на дорогу и привязали Иосифа к одному из коней. Конника звали Филиппом. Он был добродушный малый. «Я не буду слишком гнать, старина», — пообещал он и дал Иосифу вина, чтобы тот подкрепился. Потом они тронулись. Дул ветер. Воздух был свежий и пряный. Рысь не слишком скорая. И в первые минуты казалось вполне возможным, что старик выдержит. Его старые ноги бежали, он дышал равномерно, и они говорили. «Смотри! Главное, не сдавайся!» Но потом он стал задыхаться. Потом споткнулся и упал. Платье его было разорвано. Руки и лицо в крови. Впрочем, это были только ссадины, ничего серьезного. Скоро он поднялся и побежал дальше. Потом снова упал, на этот раз тяжелее, но изранил опять только руки и лицо. Филипп остановился, еще раз дал своему пленнику напиться и позволил ему минутку передохнуть. Но потом Иосиф упал в третий раз, И на этот раз конь поволок его за собой. Несмотря на весну, толстый слой пыли уже покрывал дорогу. И это обернулось удачей для Иосифа. Но были, разумеется, и камни. И когда Филипп наконец остановился, старый еврей был весь в крови. Глаза его закрылись. Из груди вырывался противный, надсадный хрип. Филипп что-то крикнул остальным, и они собрались вокруг Иосифа. «Как с ним быть теперь?» — говорили они.